Глава 16 Жигуленок, за рулем которого сидел отец рыжего осеньки Сидорова, довольно бодро катил по пустеющим к вечеру улицам Литейска. Я искоса посматривал на Зимина и удивлялся его спокойствию. Его в Его возрасте я бы сидел как на иголках, вертел головой и болтал без умолку, а этот ничего. Как будто мы едем не брать с поличным его врагов, а шашлык жарить. Миновав круговую дорогу, машина покатила по шоссе. За городом было совсем темно, только снег белел в рассеянном звездном свете. Попутных авто почти не попадалось, и навстречу проехало всего два грузовика. Наконец, впереди замаячили какие-то сооружения. Справа показался павильон остановки. «Здесь остановите, дядя Кира!» — попросил пацан, когда мы поравнялись с ней. «А что так далеко от стройки?» — спросила Лили. «А ближе они вас засекут», — ответил он. «Борзый так и сказал. Наведешь на нас ментов, крышка тебе». «Но ведь в поле снега выше, чем по колено, а тебе и по пояс будет», — попыталась образумить зимина Старлей. «Изваляешься весь, промокнешь, простудишься еще. Зато они увидят, что я один. А ежели я приду сухой, сразу поймут, что меня кто-то подвез. «Так ты мог и на автобусе приехать». «До остановки мог, а дальше?» «Вообще-то парень дело говорит, товарищ старший лейтенант», — вмешался старшина. «Отсюда, если по дороге до стройки, километра три будет, а напрямки полкилометра». «Где именно на стройке ты пересекаешься с дружками?» — спросил я. «Не дружки, а не мне», — буркнул восьмиклассник. «Оговорился, извини. Главный корпус, четвертый этаж». «Ладно, иди, лекарства захвати». Зимин кивнул, запихал коробки за пазуху, открыл дверцу и выкарабкался наружу. Едва он сошел с дороги, как сразу же провалился по колено. Дальнейший путь пацаненка напоминал барахнание, а не ходьбу. Когда он отдалился от дороги метров на сто, я сказал своим спутникам. «Вот что, товарищи милиционеры, не нравится мне эта история». «Ты о чем, Саша?» — спросила Красавина. «К чему все эти сложности?» Недостроенный мясокомбинат, да еще за городом, стрелка на четвертом этаже. И все это в кромешной тьме. Не слишком ли сложно для того, чтобы передать трём хулиганам несколько коробок с ворованными таблетками? Что-то здесь нечисто. — А ведь он прав, Лилия Игнатьевна, — поддакнул Сидоров-старший. И в самом деле, — проговорила та, — «Думаешь, Саша, он нас за нос водит?» «Нет», — сказал я здесь кое-что похуже помнишь лиля серега упоминал что фомку борзовые сарая какой-то мент пардон милиционер наускивал да но я не поверила откликнулась она слишком маловероятно чтобы сотрудник органов мог связаться с хулиганьём. да еще из-за таблеток каких-то тем не менее это факт сказал я и знаете что друзья Вы простите, но всего я сказать не могу, потому что речь идет о государственной безопасности. Но если мы пойдем на эту стройку, вы должны знать, что там могут оказаться как минимум двое сотрудников МВД, скорее всего вооруженных. Да зачем им это? У одного из них на меня зубы. скорее всего, это он решил заманить меня сюда, чтобы со мной разобраться. — Эх, паря, что ж ты раньше молчал? — пробурчал старшина. — Да меня только сейчас осенило, — признался я. Мне так хотелось вытащить своего ученика из всей этой истории, что поначалу я и думать ни о чем другом не хотел. «Надо его вернуть», — сказала Лили. «Не надо», — сказал я. «Я пойду с ним». «Этих подонков я не боюсь, а их главарь давно уже мне поперек горло». «Бессмысленное геройство», — возмутилась Красавина. «Никто никуда не пойдет. Нужно вернуть мальчика и возвращаться в город, а там немедленно доложить о ситуации дежурному по горуправлению». Верное решение, товарищ старший лейтенант, сказал Сидоров старший. Вы садитесь за руль и поезжайте в ближайшее отделение, а мы с учителем пойдем следом за пацаненком. Если там одни хулиганы, справимся, а если вооруженные милиционеры-бандиты, по крайней мере установим этот факт. Вот уж от кого не ожидала такого безрассудства, товарищ старшина. Так это от вас, проговорила Лилия. Да не безрассудство это, Лилия Игнатьевна, вздохнул тот. Ну, как вам сказать? «Не к лицу нам от бандитов бегать, кем бы они там ни были!» «Ладно», — отмахнулась она. «Не будем распылять силы. Давайте, Кирилл Арсентьевич, Тихонько подъезжайте к стройке. Фары лучше погасить». «Слушаюсь, товарищ старший лейтенант!» — откликнулся тот, погасил фары и тихонько тронулся в путь. Минут через десять он свернул на еле заметный проселок в метрах трехстах от забора и вырубил движок. Теперь машину нельзя было заметить с дороги, да и со стороны будущего мясокомбината разглядеть затруднительно. Открыв бардачок, Сидоров-старший вынул три ручных фонарика. В такой кромешной тьме, да еще на стройке, вещь незаменимая. «Светите осторожно», — пробурчал он, когда мы выбрались из салона. «Чтобы прежде времени не засекли. Сигнал привлечения внимания друг друга три раза мигнуть, и вот еще. Кирилл Арсентьевич открыл багажник и вытащил из него пару монтировок. «Не пистолет, конечно, но в умелых руках годное оружие», — сказал он, вручая одну из них мне, а вторую инспектору по делам несовершеннолетних. «А сам как?» — спросил я. «У меня тоже кое-что есть», — усмехнулся младший сержант и вынул из кармана кастет. «Отобрал как-то у шантропы, вот, глядишь, и пригодится». Надежда на то, что у сотрудников милиции с собой табельное оружие и так-то едва теплилась в моей душе, а теперь увяло окончательно. Ну да, они же не таскают стволы с собой круглые сутки. Их в основном выдают только патрульным и оперативникам под роспись на смену. Я взвесил монтировку на ладони. От пули не спасет, но в ближнем бою сгодится. Вооружившись, мы двинулись к стройке. Ворота были заперты, но части досок в заборе не хватало. Едва мы оказались на территории будущего мясокомбината, Сидоров старший показал жестом. «Расходимся!» «Ну, понятно, чтобы проникнуть на объект с разных сторон». Пока было тихо. Не знаю, видели ли нас засевшие в засаде бандиты, но себя они точно ничем пока не выдали. Единственное, что служило доказательством их присутствия здесь, это свежая тропинка, протоптанная в снегу от пролома в заборе. Тропинка была одна, и по ней двинулся старшина. Мыслили не возражали. Сидоров старший опытный сотрудник милиции, к тому же инструктор по рукопашному бою, а следовательно, ему и должен достаться наиболее ответственный участок. Ведь тропинка ведет к самому удобному входу на территорию, но и к выходу соответственно. Если уж придется ловить злоумышленников, то проще всего здесь. Главный корпус представлял собой железобетонный каркас, продуваемый зимними ветрами насквозь. Внутрь него можно было попасть с любой стороны, вот только двигаться нужно со всей осторожностью, лишь изредка подсвечивая себе путь. В такой темнотище увидеть человека с фонариком легче легкого, а вот сам он увидит лишь то, на что падает электрический луч. Во время очередного включения фонарика я увидел темный проем между двумя бетонными плитами. Здесь пришлось двигаться с особой осторожностью, чтобы не провалиться в какой-нибудь коммуникационный штрек и колодец. Обошлось. Через несколько минут, барахтанья в снегу, я очутился на первом этаже здания. Замер, прислушиваясь. Сначала мне показалось, что в главном корпусе, вернее, в его каркасе, царит полная тишина, но в следующую минуту. Я услышал негромкие голоса и шаги. Голоса доносились сверху, а вот шаги звучали совсем рядом. Я быстро спрятался за массивную колонну, придерживающую перекрытие второго этажа. Кто-то осторожно крался с той стороны, куда направилась красавина. Она ли это? Я три раза мигнул фонариком, бредущий остановился и тоже помигал в ответ. И в этот момент свет мигнул три раза из другого конца помещения. Мы сошлись у лестницы, которая вела на следующий этаж. Сблизив головы, чтобы можно было говорить шепотом, поделились наблюдениями. Никто ничего не заметил, но голоса сверху слышали все. Я предложил свой план. Мои сообщники с ним согласились. Да и вряд ли в этих условиях можно было придумать что-нибудь лучше. И я приступил к выполнению своей части. Уже не скрываясь, даже насвистывая, я принялся подниматься по ступенькам. На втором этаже было темно и тихо, но сверху падали красноватые отблески и пахло дымком. Кто бы там ни тусил сейчас, они явно жгли костер. На площадке третьего этажа я встретил часового. Похоже, это был кто-то из трех хулиганов, с которыми мне уже приходилось иметь дело, но вот кто именно, я не понял. Темно. Увидев меня, часовой свистнул и рванул наверх. Я, не торопясь, последовал за ним. Да, они в самом деле разожгли на четвертом этаже костер, натаскали досок и подпалили. У костра топталось четверо пацанов, включая часового, которого я вспугнул. Четвертым был Зимин. Лицо у него было испуганным, но, увидев меня одного, он промолчал. Молодец. Зато заговорил один из трех уже немалолетних преступников. «Ты чё, приперсы учитель?» — спросил он. «Мы тебя сюда не звали». «А ты кто такой, чтобы меня спрашивать?» «Я борзый», — ответил он, — «король заречных». «Погодь, погодь», — сказал я. «Не тебя ли я тогда на клавку уронил? Ну как, три или подхватили? Лечитесь?» «Валить его надо, борзый», — предложил тот, кого я спугнул на лестнице. Позади меня раздался хруст, и я стремительно обернулся. Так и есть. Это был Мишаня Гришин. На этот раз не в форме. Зато в руках у него имелся толстый дрын, которым продажный ментяра помахивал, словно прутиком. Я поудобнее перехватил монтировку. Вечер переставал быть томным. И тут на сцене появился еще один герой. Кто бы сомневался, что он окажется здесь. Навечно кислой роже второго, куда более продажного ментяра гуляла улыбка победителя. В отличие от своего подельника, рогоносец зачем-то вырядился в милицейскую форму. Во всяком случае, шинелька с капитанскими погонами и шапка, а на нем красовались. Что ж, тем хуже для него. «Что здесь происходит?» — осведомился он. Присутствующие промолчали. И пацаны, и старший сержант понимали, что все это спектакль. А я тем более. «Я спрашиваю, что здесь происходит?» — повысил голос Киреев. «Что за незаконное сборище?» И снова никто и не пискнул, лишь слышались сочные шлепки, когда оборотень без погон по фамилии Гришин постукивал дубинкой по своей мясистой ладони. В продолжение представления Эдвин показал пальцем на Серегу и приказал. «Что это у тебя за пазуха? Выкладывай!» Зимин посмотрел на меня растерянно. Я кивнул, и он принялся расстегивать пальтишко. На пол сухим стуком посыпались коробки. «Так, украл что-то!» — проговорил капитан из ОБХСС. «Подними!» Восьмиклассник опустился на корточки и принялся подбирать коробки. «Товарищ старший сержант!» — продолжал распоряжаться Рогоносец. — Оформите изъятие, а вы, — он ткнул пальцем в сторону Борзова и то ли Фомки, то ли Сарая, — будете понятыми. Держа дрын под мышкой, Мишаня достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги, боком обогнул меня, боится гнида, и передал капитану. Тот развернул лист, сделал вид, что прочитал эту заранее составленную Филькину грамоту и удовлетворенно кивнул. — Все верно, — проговорил Киреев. Присутствующий здесь несовершеннолетний Зимин Сергей Севастьянович, 14 лет, учащийся 8 Г-класса средней общеобразовательной школы номер 22, привез украденные им в аптеке. Вот черт, номер аптеки забыли вписать. Украденные им лекарственные препараты для того, чтобы передать их преподавателю физической культуры той же школы Данилову Александру Сергеевичу 22 лет. Изъятие произвел капитан милиции Киреев Сильвестр Индустриевич в присутствии понятые Хромова Ефима Аркадьевича и Борзикова Николая Васильевича. Понятые, распишитесь. Хулиганы не сдвинулись с места. Скорее всего, их подписи уже стояли под этим липовым протоколом. «Спасибо, товарищи понятые!» — тут же подтвердил свою догадку капитан. «Старший сержант Гришин, задержите гражданина Данилова». Мишаня хмыкнул и вынул из кармана штатской куртежки наручники, двинулся ко мне. «Только сунься, урод!» — буркнул я. Оборотень без погон лениво замахнулся на меня своей дубинкой, видимо, полагая, что я испугаюсь. Не на того нарвался. Второй раз безнаказанно огреть себя по башке я не дам. Ударом ноги без разворота я выбил у него да так, что вывихнул кисть. Во всяком случае, Гришин взвыл и затряс пострадавшей рукой. Однако его рано было считать обезвреженным противником. Подхватив дубинку левой рукой, он снова бросился на меня, словно шашкой нанося хлесткие удары. Пришлось пару раз уйти с линии атаки, прежде чем я подловил его и врезался всей дури под дых. Сложившись пополам, противник рухнул на колени. Оказание сопротивления сотруднику органов охраны правопорядка при исполнении служебных обязанностей, удовлетворенно произнес рогоносец. К тому же при свидетелях! «Кончай ты уже ломать эту комедию, Сильва!» — отмахнулся я. «Думаешь, запугал пацанов? Так они будут молчать? А куда они денутся?» — хмыкнул Киреев. «За каждым из них разные делишки числятся. Даже за твоим любимчиком Зиминым как-никак дважды покушался на государственную собственность. Но так как делал он это не по собственной инициативе, а будучи принуждаем своим классным руководителям, то...» «Серега, обратился я к своему подопечному. Пошли по домам, поздно уже». Я двинулся к нему. «А ну, стоять!» — заорал капитан. «Сан в ужасе выкрикнул восьмиклассник. Я обернулся. В руке урагоносца был ПМ, и целился он в меня. Можно было метнуть в него монтировкой. Но за спиной у меня был мой ученик, поэтому я выровнял железку и поднял руки. «Правильно, молодец!» — одобрил мою покладистость капитан. «Борзый, возьми у Гришина наручники и надень их на учителя, быстро!» Хулиган подбежал ко все еще скручившемуся старшему сержанту, схватил наручники и уже не слишком резво двинулся ко мне. И тут я увидел, как на лестничной площадке появляется старший лейтенант Красавина. Мне хотелось крикнуть ей «Стой, но я не успел!» «Уберите пистолет, товарищ капитан!» — громко сказала она. И раздался выстрел. Уже ни о чем не думая, я прыгнул на Киреева сзади, ибо, стреляя на голос, он повернулся ко мне спиной. Я сшиб его с ног, ударом ладони по запястью заставил выпустить пистолет и заломил руку за спину, втискивая мордой в бетонный пол. Ярость на мгновение оглушила и ослепила меня. Я не видел, как рванула к лестнице тройка хулиганов, не слышал яростного визга своего противника, который пытался вывернуться из моей железной хватки. Я забыл даже о Макарове, что валялся всего в полшаге от меня. Его, видимо, хотел подобрать Серега, но старшина Сидоров рявкнул: «Не дрань!» И это я уже услышал. Я передал рогоносца Кириллу Арсентьевичу, а сам бросился к Лили. Ноги у меня ослабели, живо. Старший лейтенант сидел на полу, прижавшись к колонне и прижимая левую руку к правому плечу. Между пальцев сочилась кровь. Я скинул дубленку, затем рубашку и принялся рвать ее на бинты. Девушка наблюдала за мной со слабой улыбкой. «Прости, пробормотала, придется тебя немного раздеть». Но «Ну, наконец-то!» — прошептала она. Мне было не до шуток. Я осторожненько снял с пострадавшей верхнюю одежду и разорвал пропитанную кровью блузку. Рана выглядела не так уж и страшно. Я как можно туже перетянул плечо выше нее, чтобы остановить кровь. Но надо было еще и перевязать саму рану и перед этим желательно промыть ее. Сансеич, окликнул меня Зимин. Что тебе? Вот возьмите, пробормотал он. Они водку хотели пить и мне предлагали. Резко обернувшись, я увидел бутылку Московской у него в руке. Молодчина, Серега, похвалил я.